Глава первая Новогодний корпоратив – то еще приключение. Особенно, если это твой первый корпоратив в новой компании. Только в июне Соня защитила диплом и, побегав полтора месяца по собеседованиям, устроилась в компанию Lancelot Service дежурным администратором. В основном сидела на телефоне, отвечая на раздраженные и гневные вопли пользователей, у которых пропал интернет. Работа абсолютно не по профессии, но по специальности инженер-электронщик всюду требовались люди с опытом работы. А Родители говорили девушке «Софа, сначала выучись, успеешь еще в лямку залезть». В общем, пользуясь тем, что на работе бывали часы затишья, Софья писала студентам курсовые и контрольные. И пусть не была особенно счастливой, жила полностью самостоятельно. Благо, квартира досталась от бабушки. Только теперь родители начали всячески намекать на то, что ей пора найти себе пару. ну какую пару? Во время учебы девушки никто не приглянулся. Да и некогда ей было по сторонам смотреть. Гоняли, будь здоров. А на работе она со всеми менеджерами и техниками выдерживала ровные отношения «Привет, пока, заявка на адрес». Не хотела сплетен за спиной. Надеялась встретить своего человека, но работа занимала столько времени, что едва хватало сил на уход за собой и танцы, которыми София занималась с детства. Однако за месяц до корпоратива на работе начался настоящий ажиотаж. "Сменчится", пошептала София, что это единственный день в году, когда в их фирмочке появляется высокое начальство, чтобы устроить раздачу слонов. Причём вручаемые премии, подарки и бонусы бывают столь весомыми, что работники, проработавшие в фирме хотя бы год, считают великим несчастьем увольнения до корпоратива. Потому и носились телефонные девочки, выбирая платья, договариваясь о визите к парикмахеру, а то и к визажисту. Мужики особо не парились насчет костюмов, но обсуждали, за что и какие подарки начальство распределяло в прошлом году. София отнеслась к этой суете скептически. Платье у нее было, и даже великолепное её мама заказала его к балу, который проводили в администрации района года два назад. Чтобы придать торжеству грациозности, приглашения раздали всем ученикам танцевальных школ, указав непременное соответствие бальному образу. Мама Софьи почему-то решила, что это хороший повод для маленького женского праздника, и планомерно протащила девушку по магазинам тканей, фурнитуры и аксессуаров. Потом ей пришлось вытерпеть полдюжины примерок. И, наконец, она стала обладательницей классического бального платья цвета Зимнего моря. К платью были изящные туфельки на тонком каблучке, длинные перчатки, заколка для волос с перьями и стразами, маска из плотной ткани, а также классическая нитка жемчуга и пусеты. В общем, Софа считала себя абсолютно готовой к корпоративу, поэтому ее больше занимали очередные контрольные, чем обсуждение, что надеть. Корпоратив устраивали 31 декабря. Услышав дату, Соня удивилась. Но Милена, сменщица, отмахнулась. «Да ладно тебе, успеешь дома отметить. Обычно к десяти начальству уезжают, и все разбегаются. Остаются самые стойкие. Да и развозка заказана для всех». Это немного успокоило, но все же не совсем. Софья планировала встретить праздник с родителями, потом выспаться и отправиться на гулянку к своим университетским друзьям с которыми они традиционно собирались с первого числа на чай. На всякий случай она заранее приготовила пирог с креветками и сыром, любимый фруктовый торт, пару бутылок хорошего вина и пакеты с подарками. Если и задержат, она успеет заскочить домой, забрать гостинцы и поехать к родителям. Корпоратив назначили в ресторанчике неподалеку от офиса. Софья не решилась идти на каблуках пешком – Поэтому вызвала такси и очень обрадовалась, когда приехала аккуратная машина с высокими креслами и приятным запахом в салоне. Доехала буквально за три минуты. Расплатившись, вышла и буквально тут же была подхвачена под руку Миленой. «Совка, ты уже тут? Пойдем вместе зайдем!» Девушка не поняла ее странного настроения. Да и сменщица так тянула к двери, что они влетели в ресторан, как две торпеды. Внутри было тепло и уютно. Софья легко сняла меховый жакет, который надела к платью, чтобы не измять юбки, отдала в гардероб и огляделась. Удивительно, что под непритязательной вывеской пряталось такое уютное место. Темный деревянный пол, высокие полукруглые окна с частым переплетом, гирлянды из сосновых ветвей, алых ленты крохотных диодов праздничной подсветки создавали особую атмосферу. В конце холла высилась елка, под самый потолок. Огромная, пушистая, украшенная в стиле ретро. Стеклянные шарики, конетель, шитые игрушки, орехи. Наверняка над ней не один час работала целая толпа дизайнеров. Софи невольно засмотрелась и вздохнула. Возле самой макушки висел примилый полосатый носочек. Такой же вешала на елку ее бабушка. Только бабуля насыпала в носок цукаты, мелкие шоколадки или засахаренные сливы. Девушке захотелось рассмотреть чудо-ёлку поближе, но Милена уже отдала в гардероб свой пуховик и дёрнула её за руку. «Ого, да ты просто принцесса! Идём, наши обычно в левом зале отмечают!» И потянула к самой дальней от ёлки двери. Соня только вздохнула. «Быть новенькой и самой молодой в коллективе порой утомительно!» Зал с длинным накрытым столом тоже впечатлял. Здесь украшениями служили огромные тележные колеса под потолком, обвитые теми же ветками, лентами и гирляндами. На стенах красовались деревянные щиты с гербами, скрещенные копья. В общем, полная стилизация под средневековый зал. И Соня невольно хмыкнула. Ее платье в таком антураже выглядело слишком легкомысленным и нарядным. Милена же подошла к выбору наряда более практично – Её платье было сшито из тяжёлого чёрного бархата и, кажется, когда-то принадлежало её бабушке или маме. Во всяком случае, на это намекал тонкий аромат средства от моли. У стола уже толпились мужчины. Техники, инженер, пара манагеров. Они потирали руки, поглядывая на огромные блюда с закусками, на бутылки, но чего-то ждали. Заметив девушек, парни оживились. «Девчонки, ну вы красавицы!» «Идите к нам! полсаныча Саныча еще нет!» Соня помнила из документов, что Павел Александрович — это их директор. Тот самый, который владелец фирмы. Обычно в офисе все видели только его зама, Евгения Павловича. Но и он появлялся редко, быстро распределял подчиненным задачи и уезжал, оставляя шлейф дорогого парфюма. Соню этот зам почему-то напрягал, и она старалась пореже с ним сталкиваться. Между тем Милена потянула ее ближе к мужчинам и застрекотала что-то «Ах, как здорово! Какие все красивые!» Софья же чувствовала себя неловко. Надо было все же узнать, что обычно надевают девочки на корпоратив. Между тем появились еще две девушки. Одна — менеджер по продажам, вторая — бухгалтер. Обе выбрали закрытые темные платья, и Соня сжала губы. Ее платье и декольте под ярким светом ламп выглядели вызывающе. И прикрыть нескромный вырез было нечем. На ее счастье вскоре пришла охранница. Бабулька в приличных летах, которая ночевала в офисе, оберегая оборудование наравне с сигнализацией. Она накинула поверх строгого платья невесомую кружевную шаль и, увидев Соню, покачала головой. — Простудишься, девка! — заявила она и прикрыла ее своей шалью. Софи была ей несказанно благодарна, Тут же закуталась под разочарованными взглядами мужчин и, подумав, вынула из прически невидимку со стразиком и сколола ей шаль, не давая ткани шанса разойтись. Вскоре подтянулись все прочие, стало шумно, и Соня пропустила появление Евгения Павловича. Мужчина вошел, оглядел стол и одобрительно кивнул. Потом перевел взгляд на коллектив. Все сразу подобрались, мужики развернули плечи, Дамы заулыбались, стараясь повернуться так, чтобы выглядеть стройнее и привлекательнее. В тени остались только Соня и бабулька, изучающая закуски. «Все в сборе!» Голос заместителя звучал вроде бы обыденно, но ей постоянно чудилась в его интонациях некоторая издевка. Коллектив отозвался недружным хором. «Все! Все!» «Ну, тогда приступим!» Деланно весело сказал он, Подошел к столу, и дежурный официант тотчас хлопнул пробкой шампанского, наполняя бокалы. «Дорогие сотрудники!» Евгений Павлович поднял бокал с коньяком и еще раз обвел всех пристальным взглядом. «Наша фирма благополучно завершила финансовый год. Все вы очень старались, поэтому сегодня мы с Павлом Александровичем хотим вас поздравить и вручить награды и премии». Все радостно загудели, а Софья забилась в тень еще глубже. Ей точно ничего не положено. Работает она в Ланселот-сервис всего ничего, меньше полугода. Так что лучше она выпьет бокальчик сока и попробует те интересные тартинки с красной рыбкой. Или тарталетки с икрой. А может, вот эти фрукты на шпажках, переложенные белым сыром? Пока Софа увлеченно ела... Вот ведь надо было так собираться, что слово «обед» выскочило из головы. Гул в зале нарастал. Замдиректора вручал конверты и коробки, привезенные официантам на тележке. И все радостно галдели и шептались. Девушка наблюдала краем глаза, и брови невольно поднимались все выше. Такого качества подарков она не видела нигде. Техники получали либо денежную премию с каким-то намеком, Либо наборы инструментов, игровые приставки, какие-то навороченные девайсы для машин. Мужчины краснели, бледнели, довольно обнимались с кейсами для инструментов, и она понимала, что их противный зам как-то угадывал то, что каждому из них было нужно. Манагерам перепадали также премии, либо какая-то бытовая техника. Одной бледной девушке, оператору колл-центра, вручили ноутбук, и она держала его у груди, едва не плача. Бабулька, которая держалась рядом с Соней, ворчливо заметила. «Ребенок у нее умный очень. Хочет поступать куда-то, а программы на ее комп не встают. Старенький. Вот Палыч и подарил ей ноут навороченный, чтобы не вздумала парню судьбу ломать». Софа удивленно посмотрела на маму взрослого ребенка. «Да она сама от силы на восемнадцать выглядит». А всезнающая бабка продолжала гудеть в ухо шестнадцатьна родила а теперь уж большой совсем пацан, а она изробленная вся, если б не палсан и чаев наш сгорела бы девка на работе соня пропустила эти словами мушей, но тут другой девушке вручили мультиварку робот пылесос и кажется кухонный комбайн с кучей функций подарок явно дорогой, но все гудели одобрительно у кирки четверо детей не отступала бабуля. И муж-захребетник. Младший только в садик пошёл. Ей эта техника до зарезу нужна. А купить сама не может. Мужик всё на свои хотелки спускает. Но ну, Пал аныч, ну, молодец. Софа всё больше изумлялась, но и есть не забывала. Всё так вкусно и красиво. Да и получившие призы сотрудники подходили к столу и наполняли фуршетные тарелки. Парочка официантов быстро нарезала жаркое и всякие пироги меняла кувшины с напитками и бутылки с шампанским. Даже бабулю ворчунью вызвали и вручили ей огромную теплую шаль взамен той, которую она отдала Соне, и конвертик. Вскоре зала хватило безудержное веселье, а потом как-то незаметно появился генеральный. Вошел, окинул всех взглядом, задержался на Соне и подошел к Евгению Палычу. Сказал пару слов, и зам смирил ее строгим взглядом. Потом они оба куда-то ушли, а вернулись минут через двадцать с огромным свертком, запакованным в яркую блестящую бумагу. «Дорогие сотрудники!» Евгений привлек внимание всех. «Мы с Павлом Александровичем должны с прискорбием признать, что забыли про еще одну нашу сотрудницу. Софья Марковна, прошу вас!» Софа нервно стянула шаль на груди и подошла к ним ближе. «Ваш подарок!» Генеральный протянул ей подозрительно легкий сверток, а зам, ехидно усмехаясь, сдернул с него упаковку. Все, в том числе и Соня, стояли, открыв рот. Под блестящей бумагой прятался надувной мужик с огромным хозяйством, и на этот самый выступ был натянут трогательный полосатый носок. «Мы дарим вам жениха!» — провозгласил зам, пристально вглядываясь в Сонина лицо. Он, наверное, желал увидеть смятение или слезы. Но еще со школьных лет она приходила в бешенство, если ее пытались зацепить. Причем голова в таком состоянии работала безотказно. И мстила девушка-обидчикам тонко и больно. Вот и сейчас она усмехнулась, сбросила с плеч шаль, открывая пикантное декольте. Подошла к жениху, сдернула носок и объявила. «Благодарю за эталон, господа». «Не хотите примерить, Евгений Павлович? Вдруг вы мне подойдете? Или не ваш размер?» Зам нахмурился, генеральный начал сдавленно хихикать, а Софья обвела взглядом прячущих ухмылки техников. «Нет желающих примерить туфельку. Что ж, значит, мой залушок ждет меня где-то в другом месте. Пойду искать». Она резко развернулась и вышла из зала. Только дверью ошиблась. Это вела в какие-то внутренние помещения ресторана. Но в итоге она очутилась в холле у самой ёлки, да ещё с дурацким носком в руках. Остановилась возле нарядной красавицы. Эх, как же ей нравились все эти хрупкие стеклянные шары, канитель и ватные игрушки. Дёрнула праздничное дерево за ветку. — Вот так, ёлочка, подарили мне жениха, а отдать забыли. — Девушка, осторожнее! — Раздался голос администратора. «Там хлопушки!» Что-то грохнуло, в лицо пахнуло запахом дыма и горелой бумаги, а потом Софья повалилась в бесконечную черноту.